Всеславу показалось, что какие-то люди, как ночные Тати, пробираясь украдкую вдоль стен церкви, исчезали один после другого посреди ее развалин. Вдруг блеснул внутри их огонек, послышался невнятный шепот, и потом все утихло. Ты ли это, всеслав, раздался близ его знакомый голос. Всеслав вздрогнул, Перед ним стоял незнакомец. «Так это ты?» – продолжал он. «А я начинал уже сомневаться. Ты шел как будто нехотя и вовсе не походил на человека, который спешит узнать, кто были его родители. Всеслав, меня смущает мысль, что, если ты...» «Да и дикий зверь привыкает к своей цепи. Быть может, и тебе, л ю б о называться рабом Владимира». «Скажи, для чего ты шел так медленно и как будто бы колебался? Идти ли тебе ко мне или нет?» «Я остановился здесь для того, что заметил людей в этих развалинах. Какое тебе до них дело? Не опасайся! Они не помешают нашей беседе. Пойдем!» Всеслав молча пошел вслед за незнакомым. «Вот здесь, на этой могиле...» «Ты узнаешь в с ё сказал он, подойдя к Кургану. «Но прежде чем скажу, кто были твои родители, я должен открыть тебе, кто я». Мой дед был верным слугою и другом одного князя, который вместе с братом своим управлял сильным городом. Сей мужественный и премудрый князь был в то же время и отцом своих подданных. Правда царствовала в судах, Наемные войска не угнетали народа, все были счастливы. Когда этот знаменитый государь покрывал Русское море своими судами и бранный крик его бесстрашной дружины раздавался под стенами Византии, младший брат его, во всем ему подобный, правил народом. И народ не замечал отсутствия своего государя. В то же самое время на севере, в Великом Новгороде, царствовал Олег, прадед вашего Владимира. Как плотоядный зверь, он любил упиваться кровью беззащитных народов, не терпел соседей, если они не были его рабами, и мало-помалу покорил все окружные страны. Сей злобный князь ненавидел государя, коему служил мой дед, потому только, что он один и не страшился его могущества и силы. Теперь слушай, Всеслав. Однажды, когда этот добродетельный государь веселился с меньшим братом и сонмом храбрых витязей в княжеских своих чертогах, вдруг входит чужеземный вестник и говорит, что прибыли на ладьях варяжские купцы, посланные из Новгорода в Грецию, и что им приказано от Олега повидаться с обоими братьями и уверить их в дружбе и мирных помыслах великого князя Новгородского. Вот старший брат, которого благородная душа не постигла измены и коварства, возрадовался и, отпустясь честью вестника, сказал своему брату, «Я не страшусь могущества Олега. Моя дружина удалая не срабеет его рати многочисленной. Скажу одно слово». и храбрые мои витязи заскачут по лесу, как серые волки, рассыпятся стрелами по чистому полю и лягут все костьми, ища себе чести, а своему князю славы. Но я уважаю великие доблести государя земли славянской, дивлюсь его бранным подвигом и ценю дороже злато-византийского его дружбу и привет ласковый. Брат, Почтим послов Олега, поспешим к ним навстречу. И вот оба брата, в сопровождении нескольких витязей, отправились на берег реки, близ которого стояли многочисленные ладьи купцов варяжских. Но едва они достигли пристани, как вдруг сокрытые на ладьях воины высыпали на берег и окружили их со всех сторон. Увидев эту гнусную измену, Старший брат вскричал. «Нет, вы не посланный от князя Новгородского, а подлые разбойники. Храбрый Олег не может быть изменником». «Ты говоришь правду», — сказал один из чужеземных воинов. «Олег не изменник, а государь твой. Он не предает, а наказывает строптивого раба. Гляди, я Олег, а вот...» Промолвил он, указывая настоящего подлинного юношу «Вот Игорь, сын Рюриков».